Глава пятая. Темнота. «Я убью тебя!» А картет проревел в ответ, и в этот момент его местоположение совпало с намеченной мною точкой. Еще даже не распрямившись до конца после броска о стену, я использовал активатор сначала на одну лампочку, потом на вторую. Недаром я их приметил заранее. Самые обычные галогенки при попадании разряда от моей энергетической способности – Они на мгновение ярко вспыхивали, прежде чем окончательно погаснуть. И насколько я помню, для чувствительных глаз выходца со картета это должно будет стать серьезным испытанием. Как минимум, я был уверен, что выиграю достаточно времени, чтобы сократить расстояние и оглушить свою цель. Но все вышло даже лучше. По всей видимости, массивная люстра и так держалась в гнилом потолке на честном слове, А удары активатором по лампам стали той каплей, что обрушила эту вычерную железяку прямо на голову последнего наемника Вартакона. Тот словно бы удивленно ойкнул и упал на пол. Стало темно. Свет мерцал лишь вдалеке, в районе лестницы. Я подошел к затихшему аккортету, присел на колени, пощупал пульс. Жив. И очень хорошо. Значит, попробуем пообщаться по поводу способностей. Да и, если честно, я просто рад, что никто больше не умер. Но сначала оттащим его напарника в подсобку, хорошенько свяжем и закроем. Теперь нужно вывести записи с камер, хранящиеся на компьютере, мне на телефон. Как оказалось, это совсем не сложно. Вот теперь я уверен, что нам никто не помешает. По крайней мере так, что я об этом узнаю слишком поздно. Можно и попробовать поговорить. «Ты как?» Я сел чуть в стороне от картета, чтобы не попадать в его поле зрения, а потом плеснул ему в лицо водой. Пытками я вряд ли чего-то добьюсь. Все же не профессионал, да и просто не уверен, что даже в петле, даже ради способностей, смогу на них решиться. А вот просто попробовать воспользоваться состоянием шока – это мое». «Барас!» – я обратился по имени, которое услышал в разговоре бандита с напарником. Вроде бы мелочь, но насколько убедительнее с ним все звучит. «Ты меня слышишь? С тобой все в порядке?» «Да, на нас напали. Ну вот, мой пленник и пришел в себя. Тебе повезло, что я вовремя какой-то псих откромсал тебе ногу и уже собирался пристрелить. А это небольшая импровизация». Перед разговором, когда я вязал пленника, я покрепче перетянул ему одну из нижних конечностей, останавливая ток крови. От такого не умирают, если не затягивать. Но зато он сейчас гарантированно ничего не чувствует. И все попытки пошевелить хоть пальцем оканчиваются ничем. Я увидел, как начавшее появляться на лице картета сомнение сменило самая настоящая паника. Идеально. Теперь ему точно не до рационального мышления и анализа того, что я говорю. Срочно, прямо сейчас, передай мне твой навык психика, и я совсем разберусь. Я фактически прокричал эту фразу. Надо поддержать накал ситуации, а то, что логики в моих словах нет ни капли, сейчас не играет никакой роли. Да и будь она, это бы особо ничего не изменило. «Все равно заполучить джекпот мне смогут помочь лишь эмоции». «Да... нет, я не могу. Срочно!» «Я же не глава семьи, у меня нет прав обучать силовой волне». «Стоп!» До Бараса наконец-то дошло, что происходит что-то не то, и я оглушил его ударом по голове. «Все равно продолжать разговор нет никакого смысла, раз уж поделиться своими силами он не может». Эх, а счастье было так близко. На всякий случай я проверил только что услышанную информацию в сети. Сейчас, зная, что именно искать, это было не так уж сложно. И, увы, все подтвердилось. Ослабив веревки на ноге аккордета, я перетащил его в подсобку к напарнику, параллельно размышляя о том, как в случае запрета, о котором мне только что рассказали, Садон Трак смог обучить меня активатору. Похоже, в той ситуации было еще больше странного, чем я думал раньше. Но пока не время об этом думать. Нужно продолжать исследование логова Вартакона. Сейчас, когда мне вроде бы уже некому мешать, можно будет уделить этому больше времени. Итак, с чего бы начать? Стол, документы, компьютер... Стоп. В стене рядом со столом виднелась небольшая дверца – Неудивительно, что я ее не сразу приметил. Во-первых, выступов почти никаких не было, а во-вторых, окрашена она была в тот же цвет, что и дешевые, местами отходившие обои. Вскрыв электронный замок активатором, я с нетерпением засунул туда руки и выгреб все, что только попалось. А когда вывалил добычу на стол, то чуть не запрыгал от радости. Кроме имперских денег, в сумме почти в 200 тысяч кредитов, Вартакон прятал в сейфе бледно-кремовые слитки и набор линз. Сомнений не было. Когда я читал подробности о создании Бонов, картинок и схем рассмотрел достаточное количество, так что мог с уверенностью определить. Передо мной Наамид. Причем чистейшие пробы. В линзах же я, если честно, еще особо не разобрался, Но подспудно меня грела мысль, что наверняка нужные мне в этом наборе найдутся, и они точно будут лучше тех, что можно было бы получить, раскурочив браслет донора. В общем, чувствую, в ближайшее время меня ждет увлекательное приключение по сборке бона, а пока сосредоточимся на проверке остальных богатств. Бумаги. Я их чуть было сначала не смахнул на пол, поленившись разбираться в каких-нибудь ничего не говорящих мне договорах. Но очень быстро опомнился и развернул на столе перед собой широкий лист, заметно помятый и сложенный в несколько раз. «Черт побери! А ведь зеленый-то замахнулся на какую-то военную разработку Вели. Если, конечно, кто-то не скопировал штамп Вооруженных сил Империи», и просто ради смеха не поставил его на чертеж звездолета. Кстати, я такой модели раньше вроде бы не видел. Так, может быть, среди бумаг найдется описание и для кого попроще, вроде меня. Объект. Это 01. Техническое руководство. Не идеально, но тут хотя бы все будет расписано словами. Я судорожно начал пролистывать страницы, открывая для себя все больше подробностей и постепенно понимая, о чем идет речь.